Глава 72. Кэрри Белл пылесосила на втором этаже, когда Джен подвезла Мэнли домой. Мэнли сразу поднялась наверх. эми повезла ребенка на прогулку, миссис Николс», — объяснила Кэрри. «Золотой ребенок, позвольте мне заметить». «Ханна не всегда такая спокойная», — улыбнулась Мэнли. Она огляделась. Все сверкает. Спасибо, Кэрри. Ну, мне нравится оставлять все в полном порядке. Я уже заканчиваю. Хотите, чтобы я приехала на следующей неделе? Конечно. Менли открыла сумочку и, молясь в душе, стала направлять разговор в нужное русло. Кэрри, строго между нами. Что испугало вас, когда вы были здесь в прошлый раз? Кэрри забеспокоилась. «Миссис Николс, я знаю, что это просто мое воображение. Как говорит мисс Аткинс, у меня тяжелая походка, и я наступила на плохую доску, и поэтому колыбель закачалась. Ох, может быть. Но вы ведь подумали, что услышали, как кто-то ходит наверху. Так сказала мне Эми». Кэрри наклонилась вперед. И понизила голос. — Миссис Николс, обещайте, что не расскажете мисс Аткинс ни слова об этом. — Обещаю. — Миссис Николс, я слышала кое-что в тот день, а сегодня попыталась даже попрыгать в детской, но колыбель не качнулась. — Сегодня вы не заметили ничего необычного? Нет, ничего странного, но меня беспокоит Эми. Почему? Что случилось? О, ничего страшного. Просто как раз перед тем, как Ханна проснулась после дневного сна, эми читала в маленьком зале за закрытой дверью. Мне показалось, что она плакала. Я не хотела казаться назойливой, поэтому не вошла к ней. Я знаю, что она переживает из-за женитьбы отца на мисс Аткинс. Потом я спросила ее, и она сказала, что не плакала. Вы знаете, какие эти дети. Иногда они открывают вам душу. Иногда хотят, чтобы вы ЗССД. ЗССД? Занимались своим собственным делом. Понятно. Менли протянула Кэрри сложные банкноты. Большое вам спасибо. Благодарю. Вы приятная леди. И я скажу вам, у меня трехлетний сын, и мне понятно, как это было ужасно потерять вашего красивого малыша. У меня стояли слёзы в глазах, когда я смотрела то видео о нём в прошлом году. «Вы видели ленту с Бобби?» Она была у мистера Николса, когда он жил в коттедже. Я уже говорила Эми, какое печальное лицо было у него, когда он смотрел фильм. В фильме он в бассейне с Бобби. Потом он поднял его, а вы позвали, и мальчик побежал к вам. Мэнли проглотила комок в горле. «Тот фильм был снят всего за две недели до несчастного случая», — сказала она, стараясь говорить твердым голосом. «Я не смогла смотреть его. Это был такой счастливый день». «А теперь я хочу его посмотреть», — подумала она. «Я готова увидеть его». «Кэрри...» Положила деньги в кошелек. Мисс Аткинс была в тот вечер с мистером Николсом, и он все рассказывал ей о Бобби и как он виноват, что не поехал с вами, а пошел играть в гольф.